Глава восемнадцатая Псы доход Как бы ни разгадывалась загадка блюда, приглашение доход было тем счастливым случаем, на который я надеялся. Я торопливо переоделся. Мне представлялось, что ее разговор с отцом будет не вполне дружеским, и я не хотел, чтобы она переменила намерение насчет прогулки. Возможно, в деревню мне попасть не удастся, но до скалы, где дежурят рыбаки, я доберусь. Я написал записку Макенну. Будьте у скалы ночью от одиннадцати до четырех. Если я не покажусь, будьте здесь же завтра ночью в те же часы. Тоже и относительно ночи послезавтра. Если я тогда не покажусь, передайте Рикори, чтобы действовал по усмотрению. К тому времени Рикори уже должен приехать. Если я тогда не смогу связаться с Макенном, значит я в трудном положении если вообще способен находиться в любом положении. Я надеялся на изобретательность и безжалостность Рикори, не меньше, чем у Декера Деля. И он будет действовать быстро. Я изготовил дубликат записки. В конце концов, может, удастся попасть и в деревню. Одну записку положил в двухунцуевую бутылочку и плотно закрыл, вторую сунул в карман. Насвистывая, спустился вниз, предупреждая о своем появлении. Вошел в комнату так, будто никого в мире ни в чем не подозреваю. Впрочем, я не играл, я испытывал душевный подъем. Так боксер, проигрывавший раунд за раундом в бою с противником с совершенно незнакомым стилем, вдруг получает ключ к противнику и знает, как с ним справиться. Мадемуазель стояла у очага, постукивая по сапогам рукоятью арабника. Де по-прежнему сидел за столом, слегка съежившись. Блюдо жертвоприношений не было видно. Мадемуазель напоминала прекрасную осу, а Декер-Адель маленький гибралтар, отражающий нападки осы. Я рассмеялся, когда это сравнение пришло мне в голову. Дахут сказала, «Вы веселы». Я ответил, «Да, весел». «Веселее, чем был». Тут я взглянул на декера Многие годы. Она не пропустила ни этот взгляд, ни ответную напряженную улыбку, сказала идемте ты уверен отец что не хочешь присоединиться к нам Дейки адель покачал головой у меня много дел мы пошли к конюшне она взяла ту же гнедую я чалую некоторое время она ехала передо мной молча а потом позволила мне догнать ее сказала вы так весело будто едете на встречу с любимой женщиной надеюсь встретить ее хотя и не в этой поездке она прошептала это элен — Нет, Дахут, хотя у Эллен есть много ее особенностей. — Кто же она? — Вряд ли вы хорошо с ней знакомы, Дахут. Она не надевает одежды, кроме вуали на лице. Ее зовут Истина. Ваш отец пообещал мне приподнять ее вуаль. Она подъехала ближе, схватила меня за руку. — Он обещал это вам? — Да, и очень обрадовался, что теперь ему не нужна ваша помощь. «Почему вы говорите мне это?» Она крепче сжала мою руку. «Потому что доход я очень хочу встретиться с этой ногой дамой истиной, когда на ней вообще не будет вуали». И у меня было чувство, что если я не отвечу искренне на все вопросы, наша встреча отдалится. Она угрожающе сказала. «Не играйте со мной. Зачем вы сказали мне это?» «Я не играю с вами доход, я отвечаю честно. Настолько, что сообщу вам и другую причину». «Какую же?» «Разделяй и властвуй», — она, не понимая, смотрела на меня. «В Индии рассказывают», — сказал я. «Это Джатака, басня о животных». Ссорились между собой царица тигров и царь львов. Их вражда опечаливала джунгли и было решено, что они сядут на чаше весов над прудом, полным крокодилов. Царица тигров и царь львов сели на чашки, и оказалось, что весят они одинаково. Но посередине весов ползал муравей с песчинкой в челюстях. «Хо!» — воскликнул он. — «О чем спор? И кто спорит?» Так сказал этот ничтожный муравей царицы тигров и царю львов. И песчинка в его челюстях — их жизнь и смерть. Дахут спросила азатаив дыхание. «Кто же из них остался жить?» Я рассмеялся. «Об этом ничего не говорится». Она поняла, что я хочу сказать. Щеки ее покраснели, искорки заплясали в глазах. Она отпустила мою руку, сказала. «Отец очень доволен вами, Аллан. Вы уже говорили мне об этом, Дахут. И никакой радости это не принесло». Она прошептала. — Кажется, я уже слышала такие слова от вас, и мне это не принесло радости. Она снова схватила меня за руку. — Но я недовольна, Алан. Простите, эти доход. — Несмотря на всю свою мудрость, мой отец простодушен, но я нет. — Прекрасно, — сказал я. — Я тоже. Я ненавижу простодушие, но никакой наивности в вашем отце я пока не заметил. Она все сильнее сжимала мою руку. «Это Эллен. Сильно ли она напоминает ногую даму с вуалью, которую вы ищете?» Сердце у меня забилось чаще. Я ничего не мог сделать, она это почувствовала. Сладко сказала. «Не знаете. Значит, у вас не было возможности сравнивать». В ее смехе, напоминающем журчание маленьких волн, звучала безжалостность. «Оставайтесь веселым, мой Алан. Возможно, когда-нибудь я предоставлю вам такую возможность. Она похлопала лошадь плетью и поехала дальше. Мне уже не было весело. Какого дьявола я позволил вовлечь в обсуждение Эллин? Не подавил ее имя в самом начале. Я ехал сразу за доход, но она не оглядывалась на меня и ничего не говорила. Мы проехали одну-две мили и оказались на лугу со скорчившимися кустами. Тут к ней как будто вернулось хорошее настроение, и она поехала рядом со мной. Сказала, — Разделяй и властвуй. Мудрое изречение. Чье оно, Аллан? Насколько мне известно, древнеримское. Его цитировал Наполеон. Римляне были мудры. Очень мудры. — А если я расскажу отцу, что вы настраиваете меня так? Я равнодушно ответил. — Почему бы и нет? «Но если такая мысль еще не пришла ему в голову, зачем им вооружать его против себя?» Она задумчиво сказала, «Вы сегодня странно уверены в себе». «Только потому, что говорю правду», — ответил я. «Поэтому, если на кончике вашего красивого языка есть вопросы, ответы на которые могут оскорбить ваши прекрасные уши, лучше не задавайте их». Она склонила голову и поскакала по лугу. Мы подъехали к скале, на которую я взбирался во время первой прогулки. Я слез с лошади и начал подниматься. Добрался до вершины, обернулся и увидел, что она тоже спешилась и нерешительно смотрит на меня. Я помахал ей рукой и сел на скалу. Рыбачья лодка находилась в нескольких сотнях ярдов. Я бросил в воду один, два камня, потом маленькую бутылочку с запиской Маккенну. Один из рыбаков встал, потянулся и начал вытаскивать якорь. Я крикнул ему, «Как клюет!» Доход стоял рядом со мной. Луч заходящего солнца упал на горлышко бутылки, оно заблестело. Доход посмотрела на него, потом на рыбаков, потом на меня. Я спросил, «Что это?» «Рыба?» Она не ответила. Стояла, разглядывая людей в лодке. Они гребли между нами и бутылочкой, потом завернули за скалу и исчезли. Бутылочка продолжала блестеть на солнце, поднимаясь и опускаясь с волной. Доход приподняла руку, и я готов поклясться, что по воде пробежал вихрь и толкнул бутылочку к нам. Я схватил Дохуд за плечи, повернул ей лицо и поцеловал. Она, дрожа, прижалась ко мне. Я взял ее руки, они были холодны. Помог ей спуститься со скалы. Внизу я взял ее на руки и понес, поставил на ноги возле ее лошади. Ее длинные пальцы обвелись вокруг моего горла, полупридушив меня. Она прижалась ко мне губами, от поцелуя у меня перехватило дыхание, вскочила на гнеду и безжалостно хлестнула ее орапником и понеслась по лугу, быстрая, как бегущая тень. Я тупо смотрел ей вслед. Сел на поколебался, размышляя, не залезли на скалу снова, чтобы убедиться, что люди Макена взяли бутылочку. Решил, что лучше не рисковать, и поехал за доход. Она держалась впереди, ни разу не оглянувшись. У дверей дома соскочила с гнидой, слегка хлопнула ее по шее и быстро ушла. Жеребец потрусил конюшне. Я свернул и въехал в дубовую рощу. Я хорошо помнил то место, где роща кончается и начинаются монолиты. Доехал до края и действительно увидел стоящие камни свыше двухсот. Они занимали десятиакровую площадку, скрытую со стороны моря соснами, росшими наверху небольшого возвышения. Камни не серые, какими казались в тумане. Заходящее солнце окрасило их в красный цвет. В центре приземистая пирамида, загадочная и злая. Гнидая не хотела выходить из рощи. Она подняла голову, принюхалась и заржала. Начала дрожать, покрылась потом и в ржании звучал страх. Потом она повернула и пошла в рощу. Я не мешал ей. Доход сидела за столом. Отец ее куда-то ушел на яхте, и, возможно, сегодня не вернется, сказала она. Я подумал, правда, не слух. не за новыми линищами он отправился. Когда я приехал с прогулки, его не было. И доход я не видел, пока не сел за стол. Я пошел к себе, выкупался, неторопливо переоделся прижался ухом к шпалере и снова начал отыскивать скрытую пружину. Ничего не услышал и ничего не нашел. Склонившийся слуга сообщил, что обед ждет. Меня заинтересовало, что он не обратился ко мне, как к владыке Карнака. Доход было в черном, впервые с нашего знакомства. Платье было не очень много, и то, что было, прекрасно демонстрировало ее красоту. Выглядела она устало. Не увядший, не унылой, а как морской цветок, которого вынесла приливом на берег и который ждет нового прилива. Мне стало ее жаль. Она посмотрела на меня, взгляд ее был осторожным. Она сказала, «Алан, если не возражаете, сегодня будем говорить только о банальности». Внутренне я улыбнулся. Ситуация более чем пикантная. Мало о чем можем мы говорить таком, что не заряжена мощной взрывчаткой. Я согласился с ее предложением, у меня не было настроения играть со взрывчаткой. Все-таки что-то не так с мадемуазель, иначе она никогда бы не сделала такое предложение. Может, боится, что я заговорю о блюде жертвоприношений? Или мой разговор с Декераделем расстроил ее? Вей он явно не понравился. — Пусть будут банальности, — сказал я. Если бы мозги были искрами от моего, сегодня не зажечь даже спичку. «Обсуждение погоды почти за пределами моего интеллекта». Она рассмеялась. «И что же вы думаете о погоде, Алан? «Она должна быть запрещена поправкой к Конституции». «А что создает погоду?» «Сейчас», — ответил я, — «вы для меня». Она мрачно посмотрела на меня. «Я хотела бы, чтобы это было правдой. Но берегитесь, Алан. Прошу прощения, дохуд. Вернемся к банальностям. Она вздохнула, потом улыбнулась, и было трудно думать о ней как о дохуд, которую я знал в башне Нью-Йорка или древнего Иса, или с красным золотым серпом в руке. Мы говорили банальности, хотя время от времени возникали опасные повороты. Великолепные слуги подавали превосходный обед. Декерадель, ученый или колдун, понимал толк в винах, Но мадемуазель ела мало и совсем не пила, она становилась все более вялой. Я отодвинул кофе и сказал, «Кажется, наступил отлив, Дахут». Она выпрямилась и резко спросила, «Почему вы так говорите?» «Не знаю, но вы всегда напоминаете мне море, Дахут. Я сказал вам это в тот вечер, когда мы встретились. Ваш дух поднимается и угасает вместе с приливом». Она резко встала, лицо ей было лишено краски. «Спокойной ночи, Аллан. Я очень устала. Спите, без сновидений». И вышла, прежде чем я смог ответить. Почему упоминание о приливе вызвало такое изменение, заставило ее бежать? «Ибо ее уход не что иное, как бегство». Я не находил ответа. Часы пробили девять. Я еще с четверть часа посидел за столом. Слуги с пустыми глазами смотрели на меня. Я встал, потянулся. Сонно улыбнулся дворецкому и сказал ему по-бретонски, «Сегодня я буду спать». Он шел с факелом в руке впереди тех, кто вел жертвы. Он низко поклонился, лицо его не изменилось. Он никак не показал, что понял истинное значение моих слов. Отвел для меня занавес, и, медленно поднимаясь по лестнице, я чувствовал на себе его взгляд. В зале я на минуту задержался и посмотрел в окно. Тонкие облака почти скрывали луну. Прошло несколько ночей после полнолуния. Ночь тускло, освещенная и очень тихая. В старомодном широком зале никаких теней, шепчущих или шуршащих. Я пошел к себе в комнату, разделся и лег. Было около десяти. С час я лежал, притворяясь спящим. Потом произошло то, чего я ждал. Кто-то появился в комнате. По странному аромату я узнал доход. Она стояла у моей постели. Я почувствовал, как она наклоняется ко мне, вслушивается в дыхание, потом пальцы ее легко, как мотылек, коснулись пульса у меня на шее, на запястье. Я вздохнул, повернулся и, казалось, снова погрузился в глубокий сон. Услышал, как она вздохнула, почувствовал прикосновение к щеке Не пальцев. Аромат беззвучно исчез. Но я знал, что у шпалеры доход задержалась, прислушиваясь. Постояла несколько долгих минут, потом послышался слабый щелчок, и я понял, что она ушла. Тем не менее я ждал, пока стрелки на часах не покажут одиннадцать. Потом встал, надел брюки, рубашку, темный свитер и туфли. Дорога от двери вела прямо к охраняемым воротам, туда примерно полторы мили. Я не думал, что она охраняется, и решил пройти по ней с полмили, потом свернуть влево, добраться до стены и идти вдоль нее до скалы, где меня поджидает Маккен. Правда, хозяин гостиницы говорил, что с воды к скале не подобраться, но я был уверен, что Маккен найдет способ. Я легко доберусь за полчаса. Я вышел в зал, прокрался к началу лестницы и посмотрел вниз. Горел неяркий свет, но не следа слуг. Я спустился по лестнице и дошел до входной двери. Она не была закрыта. Я прикрыл ее за собой, Укрылся в тени радодендронов и начал осматриваться. Здесь дорога делает широкую петлю, незащищенную растительностью. Облака разошлись, луна светила ярко, но ну после петли можно будет укрыться в деревьях, которые росли по обе стороны дороги. Я пересек петлю и добрался до деревьев. Добрых пять минут выжидал. Дом оставался темным, ни в одном окне не было света. Ни звука, ни движения. Я пошел по дороге. Я прошел примерно треть мили, когда добрался до узкой аллеи, уходившей влево. Аллея ровная и хорошо видна в лунном свете. Она тянется в общем направлении скалы и обещает не только более короткий, но и более безопасный путь. Я пошел по ней. Несколько десятков ярдов и деревья кончились. Аллея продолжалась, но росли по ее сторонам кусты. Они позволяли заглядывать через них и в то же время достаточно надежно скрывали меня. Я прошел с полмили и ощутил весьма неприятное чувство, будто кто-то идет за мной. Чувство крайне неприятное, будто за мной следует кто-то отвратительный. И вдруг оно бросилось на меня сзади. Я повернулся, выхватывая пистолет из кобуры. За мной никого не было. Аллея уходила назад совершенно пустая. Но теперь, вкратчивое движение, началось в кустах по бокам аллеи. Как будто какие-то существа скрывались там, следуя за мной, следя за мной, издеваясь надо мной. Послышался шорох, шуршание, отвратительный писк. Аллея кончилось. Я пятился шаг за шагом, пока не стало слышно шуршание и писка. Но в кустах по-прежнему кто-то двигался, и я знал, что за мной следят. Я повернулся и увидел, что стою на краю луга. Он и днем казался зловещим, но по сравнению с ночью... Под окруженной облаками, убывающей луной, это было веселое зрелище. Я не мог перейти лук, разве что очень быстро. Не мог я и возвращаться к пищащим существам. И я побежал через лук к скале. Я уже пробежал треть, когда услышал собачий лай. Он шел со стороны дома. Я невольно остановился, прислушиваясь. Лай не похож был на крики обычной своры. Он был непрерывный, воющий, невразимо печальный и с тем же оттенком непристойности, что и писк. Из аллеи вырвались теневые фигуры. Черные под луной они напоминали фигуры людей, но людей изуродованных, искаженных, переделанных в адской мастерской. Они были отвратительны. Лай стал ближе, послышался топот копыт. Это скачет галопом крупная лошадь. Из аллеи вылетел большой черный жеребец, Вытянув шею. Его грива летела за ним. На нем сидела дохуд, распустив волосы. В ее глазах горели фиолетовые ведьмовские огни. Она увидела меня, подняла свой хлыст, закричала, натянула поводья так, что жеребец взлетел передними ногами в воздух. Снова она крикнула и указала на меня. Из-за жеребца показалось свора огромных псов, их было несколько десятков, похожих на шотландскую борзую, на больших собак-друидов. Они черной волной покатились ко мне, и я увидел, что это тени. Но в черноте тени сверкали красные глаза. Они горели тем же адским огнем, что и глаза дохут. А за ними на жеребце скакала дохут. Она больше не кричала. Рот ее был искажен в яростной гримасе, и у нее было лицо не женщины, а призрака. Они почти достигли меня, когда мое оцепенение кончилось. Я поднял пистолет и выстрелил прямо в нее. Прежде чем я смог снова нажать курок, свора накинулась на меня. Они были материальные, эти теневые псы дохуд Разреженные, туманные, но материальные. Я уронил пистолет и отбивался голыми руками. От собак исходил странный цепенящий холод. Сверкая красными глазами, они рвали мне горло, и как будто сквозь их клыки вливался холод. Я ослабел. Мне все труднее становилось дышать. Руки и ноги онемели, и я теперь лишь слабо барахтался, как в паутине. Упал на колени, с трудом пытался вдохнуть. До соскочила с жеребца и отогнала собак. Я смотрел на нее, пытаясь встать на ноги. Яростное выражение с ее лица исчезло, но в ее фиолетовых глазах не было милосердия. Она ударила меня хлыстом по лицу. — Лента за твое первое предательство! — хлестнула снова. — Лента за второе! — и в третий раз. — Лента за третье! — Я смутно удивился, почему не ощущаю ударов. Ничего не чувствовал. Все тело застыло, как будто холод сгустился в нем. Холод медленно вползал в мозг, цепенил его, морозил мысли. Да худ сказала, вставай. Я медленно встал. Она вскочила на жеребца, сказала, подними левую руку, я поднял ее. И она обвела ее своей плетью как кандалами. Она сказала. Посмотри, мои собаки кормятся. Я посмотрел. Теневые псы гонялись по лугу за теневыми существами, которые убегали, перескакивали от куста к кусту, визжали, пищали в ужасе. Псы догоняли их, рвали на клочья. Она сказала, — Ты тоже будешь кормиться. Она подозвала собак, и они прекратили охоту и подбежали к ней. Холод охватил мой мозг. Я не мог думать. Видеть я мог, но почти не понимал увиденного. У меня не осталось воли, я полностью подчинился ее воле. Жеребец пошел в аллею, я побежал рядом с ним, удерживаемый петлей до худ, как беглый раб. У моих ног бежали собаки, их глаза сверкали красным. Но больше это не имело значения. Оцепенение все усиливалось, я знал только что. Бегу, бегу, и тут последние остатки сознания. Оставили меня.